Эпилог. До меня доносились звуки самолетов, которые взлетали и приземлялись вдалеке. Кондиционеры работали на полную мощность, создавая чуть ли не морозную прохладу для толпы людей, ходивших вдоль рядов магазинов беспошлиной торговли. Повсюду слышались оживленные беседы, а по линолеумному полу катались чемоданы самых разных цветов. Путь из северо-западного торгового района Сингапура до аэропорта Чанги занял примерно полчаса на метро. После инцидента прошло несколько дней, и теперь мы ждали прибытия нашего самолета. Нас было четверо. Учитель, я, Эрго Когда я последний раз была здесь... Когда я последний раз была здесь, Сингапур казался мне совершенно чужой страной, куда меня отправили лишь потому, что сюда направлялся учитель. Прилетев в этот аэропорт из Лондона, я так сильно нервничала, что не замечала ничего вокруг. Теперь же я чувствовала чересчур холодный воздух, пахнувший уникальной смесью специй, Слышала веселые голоса других пассажиров и видела тщательно продуманные вывески на всевозможных языках. Плюшевые мерлайоны вызывали мысли о видах на море Шентонуэй, а плакаты с изображениями пляжей напоминали о времени, проведенном на пиратском острове. Возможно, в этом и была суть путешествия, столкновение с неизвестным, знакомство с другими культурами. Я сама не заметила, как передо мной возник целый новый мир. Наконец-то я лично испытала это удивительное чувство. «Думаю, было весело», — пробормотала я себе под нос. Учитель развернулся. «Что? Мы пережили здесь немало трудностей, но я начинаю думать, что это тоже было весело». «А так всегда. Чем сильнее тебя что-то веселит, тем сложнее заметить, пока оно не исчезло», — мягко произнес учитель, соглашаясь со мной. «Это приятная страна. Хоть во время нашего путешествия отдых нам только снился. Было бы здорово снова провести здесь время», Но в более спокойной обстановке. Я тоже так считаю, воодушевленно кивнув, сказала я. Учитель прочистил горло и продолжил. Разумеется, потребуется немало усилий, чтобы разгрести весь этот бардак. Нас достаточно долго продержали в сингапурском филиале часовой башни. Интересно, как много они знают о корабле-призраке. Но нам ведь все равно нечего им сказать, верно, профессор? Вклинилась Рин, закрыв один глаз. Она была права. Если бы мы стали углубляться в детали, то вскрылся бы обман, на который мы пошли, чтобы использовать люкс-карту, и даже представить себе не могла, какой бы шум поднялся, услышав про Институт Атлас, сянь высшего суда и поглотившего бога Ферга. Я все еще понятия не имела, насколько большая была буря, в которую мы угодили, и история поражала настолько, что у меня кружилась голова от одной только мысли об этом. В поисках передышки я повернулась к последнему члену нашей группы. «Как ты себя чувствуешь, шерга Я. А юноша запнулся, его левая рука пересекла тело и вцепилась в правую. После разрушения корабля-призрака Эрго потерял сознание, поскольку его правая рука восстановилась во время пробуждения божественной конечности, а остальные раны обработала Рин с помощью исцеляющей магии драгоценных камней, он полностью поправился всего за несколько дней. Я даже не знала, что было более удивительным – выносливость Эрго или магия Рин. Скорее всего, похвалы заслуживала и то, и другое. Я тоже практически пришла в норму. Стоит заметить, что тяжелее всего пришлось учителю. Видимо, морская болезнь не оставила его полностью, из-за чего он всю ночь стонал, потирая грудь. Я переживала, что учитель не справится с перелетом, но ему каким-то чудом удалось восстановиться к утру, и мы все издали вздох облегчения. «Хм, у меня что-то на лице?» «А, нет, ничего». Я покачала головой, не зная, стоит ли говорить ему о своих мыслях. Мой взгляд привлекли магазины беспошной торговли. Кстати, я приготовила сувениры для других учеников, но мне, наверное, надо и Свену что-нибудь подобрать. Свен был учеником, который уже покинул класс Эльмилоев. Даже после выпуска он часто заглядывал к нам, чтобы помочь своим младшим товарищам, и регулярно доставлял проблемы вместе с Латом, с которым его связывала особенно крепкая дружба. Свен был самой первой ядерной бомбой в классе, не менее опасной, чем Рина Также он по какой-то причине меня недолюбливал и пелился на меня всякий раз, когда я была рядом. Вероятно, ему понравится что-нибудь с приятным запахом. Может, местный чай подойдет? Такой в Лондоне не найдешь. Уверен, он расплачется от счастья, если ты заваришь ему кружечку вместо обычного черного чая. Правда? Мне казалось, что учитель слегка преувеличивал, но его совету можно было доверять. Ладно, тогда я сейчас вернусь. Подожди, одной тебе нельзя, Грей? Кругом обман. Заманят еще куда-нибудь. Что, если тебя заставит купить целую кучу безделушек? С немного покорным видом Рин решила составить мне компанию. При виде того, как она переживает за меня, я невольно улыбнулась. «Так и правда будет нормально?» Спросил Эрго после того, как Рин и Грей ушли. Его лицо было мрачным на фоне ярко освещенной транзитной зоны. «Что ты имеешь в виду? Я же... хотел съесть Грей!» «Лорд Эль-Милой II знал, что это была не метафора. Твой вайданнет, да? Это вовсе не каннибалистический порыв. Как я сказал на корабле «Призраки», «То, что тебя терзает, можно назвать жаждой поглощать богов». «Жажда поглощать богов». Осторожно повторил он, словно сами слова были чудовищами. «Внутри игры находится не бог, но в каком-то смысле нечто похожее. Это тоже сущность, которая слишком велика, чтобы человек мог ее вместить». По крайней мере, в нашу эпоху. Способный сладить святым копьем. А вот почему у нее было лицо древнего героя, а ее тело перестало стареть. Скорее всего, ты захотел поглотить ее, потому что почувствовал это. Все было так, как он сказал: волка овца, хищника и добыча. Он давно предвидел, что инстинкт Эрга привлечет его к Грей. Теперь все нормально, но я совсем не могу управлять божественными руками. Если бы не вы, профессор, я бы полностью вышел из-под контроля. До сих пор остается вероятность, что я нападу на Грей. Держись!» – твердо сказал лорд Эль Милой Второй. «Нам всем приходится что-то переносить. Мне, Грей, даже местосаки, какой бы талантливой она ни была, просто твой случай чуть более уникальный». В каком-то смысле это были эгоистичные слова. Он не мог знать, на что были похожи муки других людей. Страдания нельзя измерить, поэтому говорить о том, что могли или не могли вынести другие, было чистой воды высокомерием. Несмотря на это, выражение лица Эрго слегка смягчилось. «Для меня нормально так думать. Этого я не могу тебе сказать. Решать тебе и больше никому. Наверное». Внезапно мрачное лицо Эрго переменилось, когда его потянули за щеки. «Ай, да расслабься немного. Ты слишком серьезный. В этом возграю очень похоже. Хоть по виду не скажешь, но ты вполне можешь быть и младшим братом». А Эрго кивнул. Его лицо тянулось на удивление хорошо, словно воздушный шарик. копе с его привлекательным внешним видом, это создало весьма комичную ситуацию, привлекавшую взгляды многих людей, проходивших мимо. Удостоверевшись, что толпа рассеялась лорд Эльмилу второй кашлянул. «Проблема мне помогли решить несколько подсказок», сказал он, поднимая палец. «Первое. Актёр Ваянга, который привел меня на пиратский остров. Вы про китайскую оперу, верно?» Он выступал в роли Суни -куна в центре готовой еды и тайно передал вам сгрей записку. Суни Кун был очень популярен в Сингапуре, однако хоть это и могло быть просто совпадение, как только в дело вступает магия, такая вероятность исчезает, и все превращается в жирный намек. Даже после встречи с Латсо и Джитсо личность актера осталась неизвестной. Я запросил расследование через свои связи, но это займет какое-то время. Другая же подсказка — Лорда прервала легкая мелодия, раздавшаяся из его нагрудного кармана. Это был саундтрек из известной игры, про которую Эрго явно ничего не знал. Лорд или Милой Второй достал телефон, нажал на кнопку и вручил его Эрго. «Это тебе! С удивлением Эрго поднес телефон к уху, и его лицо сразу же прояснилось. «Лана!» «Эрго!» Раздался на другом конце детский голос. «Рин сказала, что ты ответишь, если я позвоню примерно в это время». а «Как там у всех дела?» «Можешь сам спросить? Давай я, а теперь ты!» С Эрго по очереди поговорили несколько пиратов. Они рассказывали ему о проблемах с ремонтом лодки, об и фруктов на новой базе, о том, как они испугались, когда впервые увидели шторм, и о том, как Рин упустила сокровища корабля-призрака. Это была оживленная, даже шумная и беззаботная беседа. «Эрго!» — сказала Лана, когда телефон вновь попал к ней в руки. «Куда бы тебя ни занесло, ты один из нас!» «Не забывай это!» «Не буду», — ответил Эрго, вытирая уголок глаза. «Короче, береги там себя, лады. И помни, мы будем тебя ждать, так что обязательно возвращайся!» Как представитель пиратов, Лана отдала приказ и повесила трубку. Лицо Эрго посвежило, на нем глубоко запечатлелась тихая решимость. Именно в этот момент из динамиков раздалось объявление о прибытии самолета. «Мы летим в Японию, верно?» «Да, но не в родной город Местосаки» с которым нас обоих связывают запутанная история мы отправляемся за второй подсказкой, про которую я говорил. «Хорошо. Тогда куда именно?» «В Токио!» — ответил лорд Эльмилой II. «Чтобы найти способ вернуть богов внутри тебя». А теперь сцена меняется. В небе светила скрытая тонкая воля облаков полная луна, создавая так любимую в этой стране атмосферу. Эта общепринятая композиция использовалась даже в картах Ханафуда. Кто-то смотрел на Луну Веран до особняка. Это был молодой человек с остранённым выражением на лице. Один его глаз закрывали волосы. Ему было чуть меньше 30 лет. А выглядел он как человек, который мог писаться куда угодно. Однако его окружала аура, притягивавшая людей. Да, аура. Описать это можно было только так. Прочие его черты совершенно никак не выделялись. Однако его мягкое присутствие каким-то образом заставляло всех вокруг чувствовать себя более расслабленными. Густые заросли бамбука вокруг него шемели на ветру, словно цикады в жаркий день. Луна, бамбук и облака. Все было как в сказании о принцессе Кагуэ, одной из древнейших историй этой страны. Если бы он был старше, то походил бы на мужчину, вспоминающего свою почившую возлюбленную, и его аура, казалось, не изменится спустя 10, 20 или даже сотню лет. Из особняка раздался детский голос. «Ты уже так долго здесь сидишь, Кокута? В чем дело?» «Мне пришло письмо от старой знакомой. И перестань меня так называть, сколько можно повторять?» «Ладно, ладно. Просто смотри, не простудись, пап!» После нежного уплека его дочь нехотя вернулась в дом. Небо было высоко, а луна испускала бледное синее сияние. Его лицо тронуло лёгкая нотка печали. В руке молодой человек держал довольно сильно потрепанный конверт, но это вовсе не означало, что он был дешевым. Просто выглядел он так, словно в последний раз к нему прикасались в эпоху Сева. Давненько Мистоку не присылало письмо. он, поглаживая поверхность конверта. Никаких именных суффиксов. Помимо адреса на конверте были лишь два слова Реги Мике.